Жить вместе – мужское доминирование. В основных медицинских трактатах и сборниках сексуальных советов того времени человеческое тело вписано в космологическую цепочку живых существ. Женщина представлена как несовершенная версия мужчины – существо, чей организм не завершил свое развитие. Пропитанное этой установкой османское политическое общество организована на благо мужчин. Власть принадлежит лидерам племен, семейных кланов, братств, деревенских общин, корпораций, полков и так далее. Все они мужчины. Они владеют большей частью богатств и собственности. Шариат велит, чтобы сын получал долю наследства в два раза большую, чем дочь. В Дамаске около 1700 года Имущество мужчин в пять раз больше, имущества имущество женщин. В Тунисе средняя доля женщин в семейном наследовании составляет 12%. При этом в самых низших слоях общества женщины составляют рабочую силу, а в более богатых способствуют циркуляции ресурсов за счет своего положения наследниц, роли распорядительниц религиозных фондов за счет принадлежности к благотворительным обществам. Исламское право рассматривает их как полноправных с точки зрения составления договоров. Судебные регистры показывают, что женщины покупали и брали в аренду недвижимость, заключали коммерческие сделки, передавали пожертвования учреждениям, давали в долг или занимали деньги. Они были обязаны подчиняться мужьям, рожать и воспитывать маленьких детей, и заботиться о выполнении работ по дому. Передвигаясь по городу, женщины держались группами, находились под присмотром доверенных людей и не контактировали с мужчинами. Блистательная порта тщательно прописывает правила, которых женщины должны придерживаться в общественном пространстве. Запретные зоны или дни, форма и длина одежды и так далее. Отметим что половая сегрегация не ограничивалась женщинами-мусульманками. Раввины XVII века критиковали недавних иммигрантов-ашкеназов, гулявших со своими женами и дочерями, и, хуже того, позволявших им передвигаться без сопровождения. Отметим также, что сегрегация не зависела от положения в обществе. В беднейших деревнях и городских кварталах женщины не имеющие прислуги должны были сами ходить на рынок ухаживать за мелким скотом носить воду и дрова на миниатюрах возможно увидеть уличные сцены изображающие женщин с детьми под мышкой как и их мужья женщины из богатых кругов перемещались мало и для ведения дел приглашали гостей к себе домой они проживали в достаточно больших для ограждение их частной жизни домах и считались целомудренными и добродетельными лексика уставов благотворительных фондов охотно подчеркивала благородство их достоинств женщины имели одну или несколько рабынь организовывали жизнь гарема участвовали в обороте товаров и ценностей Украшения, одежда ткани кухонная утварь одеяла и подушки имели преимущество, они легко продавались и без труда обменивались на наличные деньги. В свободное время женщины поддерживали отношения с соседками, ходили в хаммам, вели беседы за прялкой, обменивались новостями на свадьбах, слушали и смотрели, как танцуют рабыни, обучали тому, что знали сами, хорошим манерам, заповедям ислама, поэтическим отрывкам, выученным или услышанным и оставшимся в памяти. Чтение и письмо продолжали оставаться уделом небольшого количества мужчин. Брачные узы. У иудеев и христиан брак считался священным актом. У мусульман брак — это устный, но возможно оформленный в письменном виде договор, заключенный при свидетелях и основанный как на обмене брачным подарком, так и на правилах ислама. Мужчине разрешено жениться на немусульманке. Эта практика засвидетельствована в империи во все времена и повсеместно. Обсуждение величины приданого — центральный вопрос и важный источник прибыли. Хотя брачный договор является в большей степени решением глав семей, чем соответствующим выборам двух людей, которых он соединяет, он нередко бывает подкреплен отношениями привязанности или любви. Ритуализуются практики похищения будущей невесты. Когда похититель действует вне установленных правил, семьи вынуждены искать достойное решение для обеих сторон. Отказ от жены является обычной практикой, как и развод по требованию жены. Повторный брак – частое явление, особенно в случае, если вдова или вдовец не в состоянии финансово поддерживать домашнее хозяйство. Для брачных отношений также характерно гендерное неравенство. В то время как женщины не имеют альтернативы замужеству, мужчины могут заводить детей с наложницей-рабыней. Причем для мусульман, как и для иудеев. Условия раздельного проживания супругов более благоприятны для мужчин. По исламскому праву, оглашаемому в присутствии свидетелей, отказ от жены не подчинялся какой-либо юридической процедуре. По раввинскому праву муж должен был составить и передать жене свидетельство о разводе. При этом юриспруденция Кади или Раввинов, с одной стороны, допускает просьбы о разводе, сформулированные женой по разным причинам. Импотенция мужа, половое воздержание, умственное расстройство, оставление дома, обращение в иную веру и так далее. С другой стороны, в законе предусмотрены положения, гарантирующие материальную поддержку отвергнутой жене и ее детям. Судя по материалам суда, супруге нередко приходилось возбуждать дело, чтобы добиться положенного. Хотя не исключено, что протоколы Кади фиксировали фиктивные судебные процессы с единственной целью ⁇ официально закрепить условия уже достигнутого соглашения. Греческая православная церковь допускала и регламентировала развод по аналогичным причинам. При деяния, импотенция, умственное расстройство и так далее. Или потому, что жизнь супругов оказывалась невозможной или несовместимой, например, когда один из них решил вступить в монашеский орден. Со своей стороны армянская апостольская церковь развода не признавала, но допускала раздельное проживание, хотя оно и требует обязательной и длительной процедуры признания. Структуры повседневной жизни Виды жилья отличались друг от друга. Что объясняется разнообразием и протяженностью империи. Резиденции Алеппо не имеют ничего общего с домами Болгарии и даже близко не напоминают южно-анатолийские постройки Анталии, но существовали некоторые общие черты. В деревнях и городах распространены одноэтажные постройки или здания в несколько этажей, тогда как. Многоквартирные дома нетипичны. Исключением были коллективные дома Каира. Жилища ограничены более или менее замкнутыми пространствами. Стены или небольшие дворики выходят на улицу, по которой беспорядочно бродили мужчины и дети, реже женщины, занятые домашним хозяйством или работой в поле. И где животные ходят по песчаным или грязным дорожкам, реже по дорогам. Жизнь носит общинный характер, старшие присматривают за младшими, дети пасут находящихся рядом животных и в силу возможностей помогают родителям в организации повседневной жизни. В экстренной ситуации или в случае необходимости родители поддерживают племянников, двоюродных братьев или соседей. В домах комнаты скорее многофункциональны, чем специализированы, хотя зачастую люди выбирают для сна или еды конкретное помещение. В большинстве домов, в том числе и в самых скромных, существует пусть и нечеткое различие между приватными зонами и пространством, открытым для посетителей. В Анатолии проводится географическое, функциональное И символическое разделение между харемлик, гаремлик, предназначен для женщин и мужчин дома, и селямлик, открытым для посторонних. Едят, сидя на коврах, скамейках или маленьких табуретках. В самых скромных домах пьют в основном воду. В центральных провинциях ценят и другие напитки – щербет, сладкие отвары из фруктов, айран соленый молочный напиток из йогурта и боза, ферментированный напиток с густой и питательной текстурой. Вино пьют зими и левантийцы, суфии и поэты. Некоторые основные продукты питания, хлеб, молоко, крупы и бобовые, сочетаются со свежими или солеными овощами и фруктами, собранными поблизости. Рыба и мясо являются продуктами, повседневного потребления только в самых богатых семьях. Суфийский адап пронизывает правила поведения за столом. 12 условий правильного питания, сформулированные Мевлеви и Смаилом Анкарави, перечисляют установившиеся обычаи. Назовем три из них. Употребляемая пища должна быть разрешенной. Халяль. Обязательно произнесение формулы «бесмелях», Бисмиллях во имя Аллаха. В начале трапезы следует есть, не производя шума, и хорошо мыть руки после еды. Время проживается, а также измеряется в масштабе дней и организуется по неделям. Везде в сельской местности используется юлианский календарь. Основа существования. В дополнение к календарю хиджры, имеющему важное значение для мусульман, григорианскому календарю, использующемуся в городах и портах, населенных ливантийцами, и солнечному налоговому календарю, повсеместно распространенному государством позже, с 1840-х годов, религиозные общины используют собственный способ подсчета годов не будем также недооценивать часто преуменьшаемое значение астрономического календаря и его представлений в каждой конфессии один определенный день недели отведен для культа мусульмане ходят в мечети в пятницу евреи собираются на шаббат с вечера пятницы до вечера субботы христиане молятся в церкви по воскресеньям рамадан девятый месяц лунного года Священный месяц, в течение которого был ниспослан Коран, время благочестия и светской радости отмечается среди мусульман повсеместно. После трапезы разговения организуются всевозможные торжества. 10 числа месяца Мухарем проходит Ачура. Шииты поминают мученическую смерть Хусейна, внука Мухаммеда, убитого в Кербеле в 680 году а сунниты практикуют обязательнейший пост. В остальное время года праздничные гуляния чередуются с развлечениями и играми, стрельба, сила и ловкость, организуемыми во время местных ярмарок или в интервалах между ними. В Стамбуле военные победы становятся поводом для публичных увеселений. В рамках церемонии в честь Дня Рождения Султана и Рождества Пророка, Проходят процессии. Корпорации демонстрируют свои ремесла, продукцию и инструменты. В 1582 году великое празднование обрезания наследника Мехмеда сына Мурада III длится 52 дня и 52 ночи. Грандиозный парад проходит через искусственно созданную гору. Молодые подмастерья представляют свои профессии сидя на повозках. Дисбаланс и стабильность. Демография выглядит не так блестяще, как в прошлом. Неоднократные волны чумы, более смертоносные, чем предыдущие, обрушились на страну между 1570 и 1600 годами. После 70-летнего перерыва болезнь вернулась в Египет. 1601-1603, 1618-1619, 1642-1643. В Алжире в XVII веке она вспыхивала раз в два года. В 1590-х годах длительные засухи и холодные зимы пришли на Балканы, в Анатолию и Сирию, вызвав крупную эпизоотию. Среднее падение температуры, зарегистрированное между 1580 и 1620 годами, в 1621 году полностью замерзает Босфор, видимо, имело свои экологические и демографические последствия, которые еще предстоит оценить. В большом количестве городов базары замирают, лавки-мастерские пустеют, сделки сокращаются. Высокая городская смертность едва компенсируется иммиграцией из сельской местности. Естественная прибыль населения зачастую слишком мала. Так от налогового бремени и сокращения населения пострадала Мария. Во время войны Священной Лиги и после Венецианской оккупации 1684-1686 Население региона сокращается вдвое. В придунайской сельской местности заброшены поля и пустеют деревни. На нескольких Османских островах эпидемии и голод сочетаются с оттоком населения. Согласно переписи 1640 года, население Кипра сократилось до каких-то 25 тысяч человек. Рук для обработки земли постоянно не хватало. Между концом XVI века и 1640 годами в районе Амасии наблюдается заброшенность третьи поселений. Установление османского правления на завоеванных территориях сказалось на равновесии местных обществ. Однако уровня, характерного для Западной Анатолии или Восточной Европы, двумя веками ранее османизация не достигает. В Венгрии Османы отменяют администрацию и правовую систему, применяют канун и вводят тимар и систему владения. И все же только городские общины крупных административных центров Буда, Пешт, Сигедин, Сегет находятся в постоянном контакте с османскими обычаями и нравами. На северо-западе Балкан сохранилось пограничная культура, обогащенная образом жизни и традициями одежды со следами сербского или боснийского влияния. Использование сербско-хорватского языка прогрессировало. В Кане же, главном бастионе австро-османской границы, продают захваченную добычу и рабов. В Буде, Вородине, Капане, Симонторне, Сомбаре и Сытиле строились мечети, медресе, школы, постоянные дворы и бани. Янычары включаются в торговлю и продаются отечественникам изделия, которые трудно найти за пределами приграничных районов. В Софии самые богатые жители, часто выходцы из военной службы, вкладывают средства в покупку домов, поместий и лавок. Быть иноверцем в Османской империи. В Стамбуле и провинциальных губерниях Евреи и христиане приобщены к власти. Но их карьера ограничена узкими областями деятельности – медицина, финансы, переводы, дипломатия. Конечно, религиозный статус – это еще не все, и социально-экономический уровень включает другие характеристики и ситуации. Далекая от того, чтобы систематически продвигать мусульманских членов корпораций, Порта напротив поощряет определенную степень экономической конкуренции, в то же время считая, что каждый должен иметь возможность зарабатывать на жизнь и содержать семью. После завоевания Кипра власти католической церкви отстраняются в пользу церкви православной. С 1660 года церковную власть на острове возглавляет архиепископ, отвечающий за представителей православного и маронитского населения острова. Во второй половине XVII века члены высшего духовенства и мирян становятся знатью. Они сочетают владение обширной земельной собственностью с выгодой от откупа. В Ливане и Галилее группы маронитов и мелькитов селятся в центральных районах, и развивают сельскохозяйственную экономику, ориентированную на экспорт сырья. Каким бы ни был их успех или превосходство, зими обязаны платить подушный налог. Они должны носить отличительные знаки на одежде. Им запрещены некоторые цвета – белый, зеленый, черный. Другие же цвета, напротив, являются для них обязательными – желтый, красный, синий. Они должны воздерживаться от явной демонстрации религиозных символов. Запрещены шествие и колокольный звон везде, где его могут услышать мусульмане. Иноверцы не имеют права жениться на мусульманках, носить оружие и ездить верхом. К ним применяются всевозможные оскорбительные эпитеты. Однако большое количество историков продолжает включать евреев и христиан то в толерантный османский мир, пакс Отумана, тем самым противопоставляя отношение к ним и положение евреев в христианских странах, то в космополитическую среду и восторженный образ мультикультурализма, подчеркивая, что запреты, касающиеся земли, применялись от случая к случаю. Вопреки сефардскому и турецкому мифу об иудео-османском союзе, подчеркнем, что прибытие иберийского населения, безусловно, было описано и пережито как центральный момент в их истории, но представляло собой миграцию ограниченного масштаба. Добавим, что порта никогда не проводила политики, заведомо благоприятной для евреев. Арабские провинции отличались письменным использованием иудео-арабского языка. В центральных провинциях, Иноверцы часто говорили на своем языке и не знали турецкого. В больших городах, таких как Салоники, Каир или Дамаск, они жили внутри городских стен, но в большинстве балканских и анатолийских городов им отводился какой-нибудь периферийный квартал. Под давлением местных жителей мусульман они подвергались выселению, кладбища закрывались. После финансового кризиса. В 1580-х годов их положение оказывается под угрозой, а состояния облагаются новыми налогами. В 1591 году великий визирь Синан-Паша открыто объявил себя врагом евреев. От конфискационных мер также страдали греки. В Стамбуле и Салониках ряд церквей были превращены в мечети. Имеющиеся исследования показывают, что XVII век отмечен крупными течениями исламизации. В контексте борьбы между османами и католическими государствами в самых северных регионах Албании происходит массовое обращение. По оценкам миссионеров, 10% их паствы обращено в 1610 году и 53% в 1703 году. Выйдя из-под опеки Венеции, после более 450 лет католического господства, Хрид становится одним из основных районов османской исламизации. Через столетие после его завоевания половина населения обратится в ислам. В Салониках, Эдирне, Смирне и Бурсе около 200 еврейских семей следует примеру самопровозглашенного мессии шабта -э Цви. Умершего в 1676, вынужденного принять ислам, дабы избежать смертной казни. Их потомков затем будут называть Денмме. Они не только отвергаются большинством евреев как отступники, но их не признают единоверцами и остальные мусульмане. В Болгарии многие отступники переходят на турецкий язык. При этом сельские помаки, сохраняет использование болгарского языка в регионах лович Тетовин и Западные Родопы. Исламизация христианского населения не проходит единообразно. Области Лидии, Вифинии, Каппадокии и Понта сохраняют живые общины вплоть до обмена населением между Турцией и Грецией в 1923 году. Соотношение сил внутри общин является определяющим раздирающие кланы и разделяющие поколения споры за власть часто разрешаются путем исключения ветвей которые чтобы сохранить свое положение сближаются с османской властью и принимают ислам в ряде провинций например в сирии христиане переживают значительный демографический рост причины которого остаются малоизученными в алеппо они составляли 4% городского населения В начале XVI века, в конце XVII века их насчитывается 20%. Паломничество далекие и близкие. Ортодоксальные течения мусульман выступали против обновлений доктрины бида. Ширилась критика почитания святых и связанных с ними чудес. Бергиви Мехмед, умерший в 1573, хотел, чтобы культ не отступал от предписаний шариата. Возникшее в 1630-х годах движение Кадизадели, названное в честь одного из его лидеров, проповедника Кадизаде Мехмеда, умершего в 1635 выступало за возвращение к исламу времен пророка. Его сторонники осуждали праздничное паломничество к гробницам святых, суфийские танцевальные и музыкальные практики, употребление табака и кофе. Под их давлением Мехмед IV в 1667 году запретил посещение гробниц и в 1670 году уничтожает кофейни. Однако торговля с другими исламскими странами подстегивает культурную жизнь. Путь, лежащий к святым местам, поворачивает также и в сторону Стамбула, посещение которого Адлимина становится обязательным для любого улема, желающего сделать карьеру. Через Египет проходят африканцы и марокканцы. Изгнанные последствиями шиитизации сифивидов, курдские и иранские ученые и суфии едут в Сирию и Анатолию. Путешественники суфии создают в посещаемых странах Новое отделение братства. Студенты и паломники приезжают учиться в Каир или Йемен. Индонезийские, индийские или йеменские мастера селятся в империи. Паломничество в Мекку окружено величайшим вниманием. Вслед за своими предшественниками, каирскими мамлюками, султаны берут на себя подготовку паланкинов – связанных с двумя караванами из Дамаска и Каира. Таким образом, государь, никогда не принимавший участие в паломничестве, оказывается представлен. Они посылают кисвет, кисва по-арабски, завесы, предназначенные укрывать Каабу, реконструированную по решению Мурада IV, до паломничества следующего года. Собирают милостыню для бедняков Мекки, привозимых караваном из Дамаска они поддерживают и развивают благочестивые фонды мамлюков снабжают два священных города зерном из египта хиджаз производит слишком мало зерна чтобы прокормить паломников и местных жителей кроме того благочестивые фонды на балканах и в анатолии присоединяются к усилиям стамбула по фархтованию транспортных судов они обеспечивают защиту официальных караванов за счет средств получаемых из завещенного на благотворительные нужды, от тимаров соседних провинций и платежей бедуинским вождям, склонным нападать на паломников, а также ремонтируют используемые паломниками дороги и строят на них мелкие форты. Оборонительные сооружения служат местами для привала, складами провизии и хранилищами воды. С 1708 года Губернатор Дамаска принимает на себя официальное командование караваном и даже покидает город на три месяца. Путешествия, связанные с паломничеством, переживаются и описываются как моменты богатого и интенсивного обмена и открытий. Они приводят к созданию произведений, наследующих средневековому литературному жанру «Рихла», где описываются странствия и паломничество в мусульманском мире. В одном из этих путевых рассказов сирийский мистик Абдаль Гани ан умерший в 1731, рассказывает, что за 45 дней своего пребывания в Иерусалиме он посетил 128 гробниц. Паломничество в Мекку играет роль своеобразного исламского конгресса до его возникновения и способствует моральному единению мусульман в империи и за ее пределами. Многие паломники по пути из Марокко заезжают в различные прославленные места плодородного полумесяца. Знать мобилизовала свой вакв, чтобы позволить суфиям и улемам, происходившим отовсюду, тысячами селиться в священных городах. В 1594-1595 годах официальной поддержкой воспользовались 7 тысяч мединцев. В 1641-1642 годах эта цифра возросла до 23 тысяч. Безусловно, лишь меньшинство подданных султана было в состоянии исполнить долг паломничества. У большинства не было средств, чтобы предпринять то, что на протяжении всей османской эпохи оставалось экспедицией долгой, дорогостоящей и часто опасный для жизни, эпидемии, усталость, штормы на море и нападения бедуинов на суше. Зато многие из них совершали паломничество к святым местам – зиараты, которые давали возможность прочесть фатиху, открывающую суру Корана или суру откровения, перед почитаемой могилой или сделать пожертвование, связанное с пожеланием. Путешественник Эвлия Челеби отмечает исключительную важность паломничества в гробнице Ахмада Аль-Бадави, умершего в 1276, расположенной в Танте в дельте Нила. В Каире верующие добавляли к посещению святынь слушание лекций, читавшихся в Аль-Асхаре и больших медресе. По всей империи практиковалось поклонение предкам вызывавшая в племенной среде ассоциации с пещерами, священными деревьями, родниками и источниками. В святилищах и возле семейных гробниц благочестиво проводили ночь, ожидая сна или видения, просили о чуде. При османах некоторые праздники святых покровителей, мавалит, унаследованные от эпохи мамлюков, становятся крупными торговыми ярмарками. Наконец, османский мир предоставляет и христианам возможность посетить свои святыни. В 1652-1658 годах православного патриарха Антиохии Макариуса Аззаима принимает в нескольких румынских монастырях. Он углубляет свои знания греческого языка и тщательно фиксирует посещаемые культовые места Центральной и Восточной Европы.